Эпилог. Кипр. Город Лимассол. 16 октября 1998 года. В Москве начались дожди, было пасмурно и холодно. К тому же адвокатская практика за прошедшее лето оказалась чрезмерно насыщенной участием в следствиях и в судебных процессах. К осени я окончательно вымотался, и когда мне представилась возможность съездить на Кипр, я схватился за нее обеими руками. Маленький курортный город Лимассол был поистине райским местечком. Я гулял по залитой солнцем белой набережной и любовался красотами острова. Неожиданно мимо, еле-еле вписавшись в поворот, промчался темный БМВ. И я вспомнил похожую машину, которая однажды напугала меня до полусмерти. Постепенно мои мысли вернулись к событиям четырехлетней давности. Слухи о том, что Сильвестр жив, постепенно стали сходить на нет. После его таинственных появлений в Одессе, Вене и Израиле Сильвестра больше никто не видел. Постепенно все сошлись на том, что его нет в живых. Известный банкер Григорий Неймер обосновался в Израиле, сменив фамилию. Затем он неоднократно принимал участие в различных аферах и вскоре был взят под стражу в здании аэропорта и помещен в тюрьму. Сначала ему инкриминировали ряд заказных убийств, а также участие в банковских аферах. Немного позже на центральном телевидении одна из передач программы «Совершенно секретно» была полностью посвящена его незаурядной личности. Между прочим, в этой передаче особо подчеркивалась связь между Григорием Неймером и Сильвестром. В фильме также промелькнула эффективная жена Сильвестра Ольга Лабинская, которая еще при жизни Тимофеева перебралась в Израиль. Там она купила двухэтажную виллу у моря, в которой и жила затворницей вдвоем с ребенком, лишь изредка встречаясь с Неймером, пока он был еще на свободе. Александр Циборовский пропал. Прошло сообщение, что он якобы погиб при взрыве автомобиля, но подтверждения этому не было. Я узнал про предполагаемую гибель Александра случайно, встретив одного из его земляков с Дальнего Востока, когда его проводили по коридору Бутырской тюрьмы. Я уже стал забывать эту историю. Но однажды, прогуливаясь по своему обыкновению по набережной Лимассола, заглянул в маленькое уютное кафе с прекрасным видом на море. Мое внимание привлекла красиво открытая белая тачка, паркующаяся неподалеку. В ней сидели какой-то бородатый здоровяк и светловолосая девушка лет 25. На заднем сиденье примостился огромный пес. Лицо девушки показалось мне очень знакомым. Я стал вспоминать, где мог ее видеть. Через несколько мгновений я чуть не подпрыгнул на месте. Я узнал ее. Это Вера, бывшая девушка Александра Цыбаровского. Недолго думая, я окликнул ее по имени. Девушка обернулась, ища глазами того, кто ее позвал. Увидев меня, она вышла из машины и, улыбаясь, пошла мне навстречу. Я пригласил ее за свой столик и предложил мороженого. Вера отказалась, сославшись на то, что ее ждут. «Вы здесь отдыхаете?» спросил я. Нет, мы живем здесь постоянно, ответила она и осторожно добавила: мы вас часто вспоминаем. А Александра вспоминаете? Также осторожно спросил я. Почему я должна его вспоминать? В недоумении ответила Вера, распахнув свои глазищи. Да, я все понимаю. Тут же поправился я. Жизнь есть жизнь, люди погибают, мы остаемся, и нужно как-то жить дальше. Просто мне жаль, что Саша погиб. Я уж было начала рассказывать о том, каким хорошим в сущности парнем был Александр, но Вера прервала меня. «Кто погиб?» – переспросила она и перевела взгляд на своего попутчика. Тому, должно быть, надоело сидеть в машине в одиночестве, и он решил присоединиться к нашей компании. Подойдя к столику, здоровяк вдруг заговорил по-русски. «Вы меня не узнаете?» Я отрицательно пожал плечами, однако присмотревшись, чуть не открыл рот от удивления. «Александр, это ты?» – воскликнул я. Здоровяк смущенно кивнул и заулыбался. «Саша!» – удивился я. «Тебя же убили!» «Как видите, жив!» – пожал он плечами. «Как ты? Чем занимаешься?» – поинтересовался я. «Обосновался здесь. Получил вид на жительство. Фирму открыл. Рассказывай, как тебе это удалось?» Не отставал я от него. Здоровяк осмотрелся кругом. В кафе, кроме нашего, был занят еще только один столик, да и то в другом конце. Не увидев никого, кто мог бы нас подслушать, Александр наклонился ко мне ближе и начал рассказывать. В общем, после тюрьмы началась бешеная охота. Наших стали отстреливать. Кстати, говорят, что именно курганцы виновны в гибели Сильвестра. Они его взорвали из-за денег и коммерческих структур. Слышал, кивнул головой я. Сейчас их арестовали» и у сыщиков уже готово обвинение. «Дальше», – продолжил Александр, – «наших начали отстреливать. Часть подалась в разные бригады. Из нашей никого не осталось. В Орехове началась война. Двадцать бригад стали воевать между собой. Мне такая жизнь уже поперек горла стояла, и я перебрался сюда». «На какие деньги?» – удивленно спросил я. «Наследство», – хитро улыбнулся Александр. «В каком смысле?» – не понял я. «Ну, я не знаю. В общем, Славка, царство ему небесное, в свое время общак спер, как компенсацию за подставу и недоверие. Еще на Дальнем Востоке. Помните? Я вам эту историю рассказывал. Только про деньги я тогда ничего не знал, а они все это время у него были припрятаны. Потом дальневосточные его враги добрались до него. Он знал, что его убьют. И перед своей гибелью эти общаковские деньги мне завещал. После этого началась охота за мной. Такая жесткая. Но в основном ее Андрей организовал. Я предполагаю, что именно Андрей причастен к исчезновению общака. Поэтому он и хотел все стрелки на меня перевести и подставить. Но ему не повезло. Сделал паузу Александр. В каком смысле? Не понял я. Погиб, когда пытался меня застрелить. Неопределенно ответил Александр. Из этого ответа я сделал вывод, что убил он Андрея собственноручно. Ну и по делам. «После того, как я получил славки на наследство, оставаться в Москве никакого смысла не было», продолжил рассказ Саша. «Ехать на Дальний Восток вообще было бесперспективно. Взял я Веру. Кстати, можете нас поздравить, мы с ней поженились. И переехал сюда, на Кипр. Купил небольшой домик, получил вид на жительство. И вот уже третий год живу здесь. Кое-какие деньжата лежат в банке, получаю проценты». В общем, все путем. А в Россию возвращаться не собираетесь? Осторожно, спросил я. Пока никакого желания нет. Ездил в Израиль, пытался там ребят найти. Нашел некоторых, но так. Махнул рукой Александр. Всем все по барабану. Та жизнь осталась в прошлом.